Временами он задумывался, что могло произойти с ним, поделенный на медкомиссии к другому врачу. Эта опасность мне не грозит, повторил он. Да, тот врач спас ему. Майкл мог бы рассказать о нём Трейси, но уж слишком неподходящей казалась эта история для медового месяца. Мой муж старик, доживший за свою жизнь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 Он ещё никогда не мчался так быстро, глаза слезились даже под очками, но он почти дошёл до финиша. Майкл знал, что там стоит Тейси и смотрит на него. Но перед последней прямой он неожиданно подлетел на бугре и неудачно приземлился, и лыжи взорылись в снег. К счастью, сработали замки. Майкл кубарем пролетел по снегу футов 50 и остановился. Он быстро поднялся, чтобы не волновать Трейси, но до конца дня прихрамывал, так как при падении ушиб колено. Когда он подошёл к Трейси, которая стояла возле полицейского, молодой человек сказал ей: "Кажется, у вашего мужа не все дома". Жа, что я сразу не отобрала у него билет на подъёмник. Майкл улыбнулся, трасса штанада. "Не для стариков", неприветливо сказал полицейский и отошёл в сторону. Майкл удивлённо посмотрел ему вслед. "Что за муха его укусила?" спросил он Трейси. "Когда ты прошёл полдистанции, объяснил Трейси, он сказал, что ты не знаешь разницы между скоростным спуском и русской рулеткой". Майкл пожал плечами, мальчишка. "Они-то всегда всё знают". Я же старик, дрожащий за свою жизнь. Пойдём к доктору, надо перевязать колено. Он напёрся на руку Трейси и ушёл, не дожидаясь конца соревнований. Больше он не катался на лыжах и провёл остаток медового месяца с женой, не расставаясь с ней ни днём, ни ночью. Приехав в Нью-Йорк, Майкл окончательно перебрался в квартиру Трейси. Всю свою мебель, кроме старого кресла, в котором он любил читать, Майкл продал стариовщику с опозданием на 10 лет, сказала Трейси. Она оказалась неплохой хозяйкой, счастливые и довольные собой и друг другом, они ни в ком больше не нуждались. После работы спешили домой, вместе возясь на кухне, вместе ужинали у камина, рассказывали о своих делах.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 И он только задел губами щёку жены. От треси чуть заметно пахло духами и сном. "Вернусь к середине дня", сказал он. "Ты куда?" "М-м, я иду", начал он. "Можешь не продолжать", сказала она. "Я знаю."